Глава пятнадцатая Вокруг нас медленно сгучался мрак. Где-то высоко светило ласковое солнышко, и неслись по голубому небу веселые белые облачка. Но здесь, на земле, почему-то становилось все темнее. Как будто мы с тараканом уходили в совершенно другую реальность, некий загробный мир. Холодно, хозяин! Я остановился и зябко передернул плечами. Эдик был прав. Температура воздуха заметно понизилась, тем самым еще больше усилив мою тревогу. Аналогия с путешествием в параллельную вселенную приобрела новые грани. Идем. Чуть-чуть осталось. Добраться до пригорка, с которого наконец-то открылся вид на Ред Сити, оказалось не так уж трудно. Иногда мне досаждала чрезмерно повышавшаяся радиация. Однажды пришлось задержаться на целый час из-за гулявшего неподалеку Молоха. Но в целом переход сложился вполне нормально и даже интересно. В какой-то момент времени мы оказались неподалеку от того самого места, где, по словам Карлса Пелликано, лежали тела погибших глупой смертью ученых. Я пару минут рассматривал комплекс мрачных приземистых зданий. Борясь с искушением, но затем все же внял голос у разума и продолжил путь. Ситуация была слишком неподходящей для того, чтобы снова лезть в бесконтролку, рискуя навсегда лишиться персонажа. К счастью, наша цель располагалась в номерной зоне. Вот только окружавшая ее местность выглядела при этом настолько зловеще, что вызывала невольные ассоциации с чем-то абсолютно кошмарным. Преисподней, например, или южным Бутово. Развалины, темнота, холод. Бутово, Бутово. Да, тут уж, Эдик, хватит летать, не мельтеши. Передо мной раскинулась небольшая долина, в середине которой виднелось мутное озерцо. На берегах грязного водоема кое-как просматривались неказистые постройки. Судя по карте, остатки того самого «Ред Лейк Сити». И всю эту картину окутывал странный полумрак. Устроившись на жесткой сухой траве, я достал бинокль, после чего уставился на город, желая разобраться в причинах странного явления. На первый взгляд, ничего действительно опасного впереди не пряталось. Подозрительная дымка, замеченная мной еще полчаса назад, быстро сгущалась по мере приближения к поселению и закрывала его центр практически непроглядной пеленой, но выглядело это лишь обычным визуальным эффектом, а не реальной проблемой. «Там исчезает свет, Хасаин!» – внезапно спохватился таракан. «Там опасно!» Тихо! Несмотря на слова питомца, Я так и не смог засечь хоть какую-нибудь серьезную угрозу. Перед нами было только совершенно безжизненное пространство, наполненное темнотой. Ну, теперь, прерывая мои слова, над землей разнесся низкий протяжный вой. Родившись где-то в центре городка, он без проблем добрался до нашего холма, окутался вокруг звуками безнадежной тоски, а потом резко изменился, на какое-то мгновение, преисполнившись нотками злобного предвкушения. И затих. Я почувствовал, как на голове шевелятся волосы, а по спине бегают противные холодные мурашки. Сразу же вспомнилась картина, увиденная несчастным Джан Карло Ритци. Окутанные тьмой улицы, безжизненные дома, крадущиеся где-то поблизости смерть. «Хозяин, давай фехнемся!» Мне пришлось сделать усилие для того, чтобы промолчать и не согласиться. На какое-то мгновение предложение Этика показалось настолько заманчивым, что... «Отставить трусость!» «Это четвертая зона, тут не случится ничего страшного. Идем на разведку!» «Сволощь!» – тоскливо произнес Пэт. «Мы еще умрем!» Откровенно говоря, в исследовании «Ред Лейк Сити» не имелось никакой жизненной необходимости. Вот только тест ракеты все еще продолжался. Делать мне было откровенно нечего, а кинуть вызов неожиданно пробудившемуся страху очень хотелось. «Кнусный кхап!» Сопровождаемый трясущимся от ужаса тараканом, я спустился по склону Прошел несколько сотен метров, но затем постепенно замедлил шаг Остановился, внимательно разглядывая все вокруг Мрак сгустился Находившиеся рядом здания все еще как-то просматривались Но дальше в свои права вступала непроглядная ночь В которой таились лишь смутные силуэты мне удалось распознать несколько стен что-то наподобие водонапорной башни полуразрушенный купол церкви вой прозвучал снова громкий тоскливый и одновременно ехидный он буквально забирался под кожу гулял там морозил душу липкими холодными пальцами хозяин я не хочу умирать пожалуйста да блин хорошо «Сиди здесь, трус!» Идти по заброшенному городу без питомца оказалось еще страшнее, чем с ним. Сумрачная пелена незаметно уплотнялась. Разбитые окна появлявшихся рядом со мной домов пугали непроглядной чернотой. Где-то неподалеку слышались таинственные шорохи, а все происходящее до боли напоминало увиденную мной иллюзию. И ММК неуверенно щелкнул, и я остановился. Цифры на экранчике браслета пока что отражали вполне приемлемое значение, но если воспоминание рицы не обманывало, то уровень радиационного заражения уже совсем скоро должен был дойти до максимума. А это уже приравнивалось к смерти следопыта, пусть и достаточно медленной. Валявшаяся в инвентаре грибная настойка удостоилась пристального взгляда, но все-таки осталась нетронутой. На мой взгляд, ее время еще не пришло. Продолжая внимательно следить за показаниями гаджета, я включил прибор ночного видения. Дошел до ближайшего перекрестка и снова замер. Напротив стояло длинное здание с широким сквозным проемом, в котором исчезала выбранная мною дорога. Вправо и влево уходила длинная улица. С одной стороны она постепенно растворялась во мраке, а с другой упиралась в набережную. Мне удалось рассмотреть даже блики солнечного света на водах озера. «А куда теперь?» Я осекся на полуслове, внимательно глядя на темневший впереди тоннель. Несколько секунд там ничего не происходило, затем снова появилось встревожившее меня движение. Тени расступились, и на открытое пространство выскользнул светлый силуэт. Что-то подобное я уже видел, в том самом воспоминании, которое дало начало квесту. Похожая на человека фигура, отвратительные паучии лапы, длинные когти. Монстр дошел до центра перекрестка и остановился, крутя по сторонам лишенный глаз головой. Затем развернулся, шагнул в сторону озера. Улица опустела. На всякий случай, подождав еще минуту, я осторожно выдохнул, а потом двинулся в обратный путь. Несмотря на сработавшее безразличие, желание продолжать разведку исчезло совершенно. За спиной, как будто издеваясь над струсившим исследователем, в очередной раз прозвучал ехидный вой. «Ничего, скоро увидим, кто здесь последним смеяться будет». Таракан, присоединившийся ко мне на окраине города, вел себя непривычно тихо и покладисто. Во всяком случае, некоторое время. Хасаин, зачем мы остановились? Идем, идем. Не, волосатый, никуда мы дальше не пойдем. Выбравшись на уже знакомый пригорок, я открыл карту и начал тщательно сопоставлять полученные у Пеликану координаты с реальным положением дел. Все оказалось в порядке. Судя по тому, что я видел перед собой, отметка действительно соответствовала центру города. Конечно, здесь вполне могла присутствовать некая погрешность, но я очень сильно сомневался в том, что смогу внести правильные коррективы. Оставалось лишь положиться на разрушительную мощь ядерного взрыва. «Хосяин, там кто-то есть!» «Не вижу». «Ты не видишь, а он есть!» «Трус!» Спустя десять минут нытье таракана все же принесло свои плоды. Я решил, что торчать на холме нам больше не обязательно, и отошел метров на двести в сторону, спрятавшись внутри совершенно непрезентабельных развалин какого-то крохотного домика. Эдик немного успокоился, а вот ко мне опять подступила скука. Прогулки по окрестностям были чреваты смертью и последующим геморроем при возвращении к цели. До окончания теста оставалось еще двое суток. И в итоге я нашел укромный уголок, строго-настрого приказал Шестиногу вести себя незаметно и скрытно, а затем отправился изучать форумные новости. Тема, посвященная охоте на следопыта, откровенно радовала печалью, сквозившей в постах бравых загонщиков. «Где это сволочь? Хоть кто-то его видел в последнее время?» «Сдристал куда-то. Его недавно в четвертой зоне вальнули. Слышал такой разговор». «А где именно?» «Да какая разница, все равно там его уже нет». «А вдруг он опять что-то ищет?» «Да нифига он не ищет, он над всеми нами стебется. То там появится, то здесь». То в бесконтролку типа собирается, то вертолеты тырит, то по разным городам прыгает. А стадо баранов бегает за ним в надежде заработать кучу денег. Ха! Смех! Стадо боевых крабов. Я тут уже говорил, что ни один вменяемый человек не станет лезть в бесконтрольную зону с погоней за спиной. И следопыт не стал, но зато, как следует, поглумился над жадными лохами. Комментарий удален искусственным интеллектом сети и ММК. Рано или поздно, но мы его поймаем. Наивные дятлы. В топике с обсуждением неудачной попытки рефреша сообщений было на два порядка больше, но особым разнообразием они не блистали. Кто-то радовался отсутствию перемен, кто-то ждал новых возможностей для обнуления недругов а все остальные попросту троллили друг друга. Топик как-то незаметно стал обыденным и очень скучным. Не обнаружив на форуме ничего действительно интересного, я осмотрел ближайшие окрестности, после чего спрятался в мешанине трухлявых досок и отправил персонажа в сон. Проснулся, изучил отображавшиеся на модуле цифры и снова отправился на боковую. Затем еще раз, еще. Таким образом пролетели двое суток. За это время уровень моей тревоги многократно возрос. Предупреждение ботана о скором конце игры поневоле заставляло нервничать и дергаться. Но я по-прежнему оставался в живых. Вокруг простирались радиоактивные просторы-альтернативы. А бесконечный тест наконец-то приблизился к своему логическому завершению. Лишь бы что-то новое не выскочило. Или ошибка какая-нибудь. Проверка программного обеспечения ракеты. Статус зеленый. Объект полностью готов к запуску. Произвести запуск. Да, нет. Да. Нет. Так, блин. Я засунул прибор обратно в инвентарь и рассеянно уставился на торчавший из стены кирпич, обдумывая все нюансы предстоящего события. Грибная настойка у меня имелась. От взрыва нас с Эдиком должен был защитить холм. место под различного рода трофеи хватало. Что еще? Разве что заранее подпалить кому-то пятую точку? К делу я подошел как можно более ответственно. Учел возможность того, что мое сообщение могут заметить не сразу. Прикинул временные рамки, обдумал текст, а уже потом создал новую тему. Грядет расплата. Всем привет от следопыта, того самого, за которым тут гоняются уже которую неделю. Надо сказать, что у меня было достаточно времени, чтобы внимательно изучить всех своих недоброжелателей, как в игре, так и на форуме. Так вот, поскольку я привык отвечать ударом на удар... Ровно через 10 минут некоторым из этих презренных ракообразных настанет полная и всеобъемлющая задница. Огромная такая, щетинистая. А вот кому именно, пусть это станет приятным сюрпризом. Вы же не думаете, что у меня была только одна ядерная ракета? Вот так, бро. С удовлетворением произнес я, отправляя текст на форум. «Наверняка кто-нибудь снова обгадится и захлопнет свой комплекс. Мелочь, а приятно». «Правильно», — согласился Эдик. к хотел поезжать к хабов?» «Тай лекарство, а?» «Потом». Наблюдать за появляющимися комментариями оказалось чертовски интересно. Настолько, что я буквально позабыл обо всем на свете. «Опа! Вылез!» что за хрен? Опять нуб какой-нибудь?» «Нет, этот рак уже стал известным. Да и прокачался, смотрю, неплохо. Кривовато, правда». «Нормально он прокачался. Судя по тому, как его всем миром искали, но так и не нашли, ушел в разведчика-пятовода. Унылый билд». «Он с этим билдом нормально шороху наводит». «Так что, скоро опять кому-то полярный лис настанет?» «Он решил какой-то комплекс завалить?» «Однозначно. Я бы на его месте снова по городу жахнул. Опыта больше будет». «Да нет, у него никакой ракеты. На понт берет». «В прошлый раз все точно так же думали, а потом скрантон поделился на ноль». «Интересно, кому достанется это счастье? Ставлю на детишек». «Это было бы слишком предсказуемо. Нужно прикинуть, кто ему больше всего неприятностей доставил». «Да никто. Он на всех булт клал. Разве что те перцы, которые потайной ход к мутантам открыли, могут в зачет пойти». Возле силикона еще кто-то за ним гонялся. «Дети, однозначно». «Однозначно понты. Десять минут уже прошли. Где ракета?» Сообразив, что объявленный срок действительно закончился, я выругался и свернул окошко. Потом вытащил модуль и, мысленно перекрестившись, нажал на оказавшийся в центре экрана зеленый прямоугольник. «Запуск осуществляется. Дальнейшая коррекция невозможна. Рекомендуем пройти в укрытие». «Укрытие... это хорошо. Где бы найти его только?» В конце концов, так и не обнаружив надежного убежища, я растянулся в крошечной ложбинке неподалеку от развалин, на всякий случай выпил грибную настойку и принялся ждать. Сколько времени нужно для того, чтобы ракета вылетела из шахты, а затем преодолела пару сотен километров? Минута, две, три... Хассайн, ты... Мои глаза успели заметить лишь стремительную огненную искру пронзившую вечернее небо и скрывшуюся за ближайшим холмом. В следующее мгновение начинающиеся сумерки сменились ярким полднем. Окрестности пронзило нестерпимое сияние, разлетелись в стороны испуганные облака, взметнулась сорванная с возвышенностей пыль, а затем вздыбившаяся земля подбросила меня в воздух. По ушам словно ударили кувалдой. Кожу обожгло огненным ветром, зажужжала аптечка. ах мать твою!» Приземление получилось чрезвычайно жестким. Жар усиливался, а впереди начал все быстрее разрастаться исполинский огненный гриб. До меня только сейчас дошло, что перед запуском ракеты следовало бы внимательно прочитать сопутствующую документацию и узнать массу боевой части. «Хорошо еще, что я не остался следить за взрывом с того самого пригорка». «Валим отсюда! Валим!» Мне неоднократно доводилось слышать, что убежать от ядерного взрыва попросту невозможно. Но, как говорится, везде есть свои нюансы. Например, не каждый диванный эксперт учитывает в своих рассуждениях вовремя выпитую настойку из зеленого мухомора. Типа «верим в то, что невозможное – возможно». Пропыхтел я огромными прыжками, уносясь вдаль. «Ай, ядрёно вож Огненный поток выплеснулся из-за холма, раскатился по сторонам, догнал нас с питомцем, нежно прикоснулся к моей спине и месту пониже спины. «Мать твою, сука!» Я ощутил, как у меня стремительно поджаривается пятая точка. Рядом истошно орал Эдик, но спустя несколько секунд температура резко понизилась. Огонь исчез, она сокутала облако горячей пыли. Дерьмо! К счастью, это оказалось самым последним испытанием. Мы буквально долетели до какого-то каменного обломка, спрятались за ним. И вокруг неожиданно наступило спокойствие. Мирно жужжала аптечка, злобно шипел подрумяненный таракан. Клубилась пыль, но ничего страшного больше не происходило. Даже одежда, которую я успел отнести к безнадежно испорченной, в итоге оказалась вполне себе целой и способной давать защиту от излучения. «Мы всех упили?» «Не знаю, но если там кто-то выжил...» «Да нет, вряд ли. Скоро узнаем». Шестенок осторожно выглянул из-за камня, чихнул и вернулся назад. «Туда нельзя идти. Может, мой «Нужно, волосатый. Нужно. Вдобавок, ты учитываешь, что там наверняка какие-нибудь мутагены найдутся». «Лекарство?» «Оно самое». Эдик еще раз высунулся на розетку затем повернулся ко мне и безапелляционно заявил. «Там безопасно. Надо идти прямо сейчас.» Кто бы сомневался? Внимание! Вы достигли небывалого прогресса в использовании ядерного оружия. Поздравляем! Вы получаете достижение «Немирный ядерщик». Эффект достижения плюс один к навыку «Ядерное оружие». Поздравляем! Вы получили уровень. Поздравляем! Вы получили уровень. Поздравляем! Вы получили уровень. Ну, наконец-то. Выходит, не зря весь этот геморрой был. Не зря. К сожалению, в появившихся передо мной сообщениях не нашлось места для информации о рестарте игры. А это означало, что в самое ближайшее время нам придется навестить подвергшийся бомбардировке город. С другой стороны, подобный шаг и так подразумевался. Хасейн, нам на то идти. Быстро. «Отвянь!» — я выдернул рукав из цепкой хватки шестинога и открыл параметры персонажа. «Там все равно слишком горячо. Подождем чуток». «Нельзя ждать! Лекарство может пропасть!» Проигнорировав опасения питомца, я вдумчиво рассмотрел свои характеристики, затем пожал плечами и влил все три свободных очка в агрессию. С учетом предстоящего ухода из игры, особого выбора у меня не было. Требовалось бездумно развивать псионику и все, что с ней связано. «Идем! Хассайн!» «Да чтоб тебя! Ну идем! Идем!» Увы, но далеко продвинуться нам не удалось. Когда мы поднялись на полюбившийся мне пригорок, навстречу дохнуло таким жаром, что я невольно выдал пару экспрессивных словечек и сразу же отступил обратно. хасяин Вперед!» «Блин! Задолбал ты меня, как дровосек секвою! Иди, куда хочешь, и жри, что найдешь, понял? Только не жалуйся потом, если тебе там задницу поджарит». «Спасибо!» Эдик умчался за холм, а я осторожно уселся на горячий камень и снова открыл тему с угрозами в адрес своих недоброжелателей. «О, что-то такое полетело со стороны силикона». «Откуда именно?» «Там, на юге, бесконтрольная зона. Ракета оттуда пошла. Не рассмотрел толком расстояние, было слишком большое. А помню, кто-то хвастался, что следопыта в тех краях привалил». «Значит, привалил, но не до конца». «Делаем вставки. Кому сегодня достанется? Куда ракета полетела?» «Вверх она полетела. А куда потом, я не знаю». «Чувствую, как сейчас напряглись враги ТСа». «Да, он опять какой-нибудь город накроет. Изумрудный тот же». «У крупных городов защита есть. Ракету собьют. Разве что нищий хутор, как в прошлый раз, выберет». Стою, смотрю в небо. Рядом спешно закрывается комплекс детишек. Весело! О, они уже второй раз обгадились при упоминании ядерной ракеты. Ржака! У нас соседи тоже решили закрыться. Слишком уж активно за следопытом гонялись. Проблема в том, что нам тоже капсуляцию пришлось включить. Если на них ракета свалится, нам тоже кирдык. Бог ты мой, как много оказывается в игре очкунов! «Жалкие ничтожные крабы! Теперь-то всем видно ваше трусливое лицо!» Комментарий удален искусственным интеллектом сети и ММК. «Есть попадание!» «Где?» «В четвертой зоне, неподалеку от Мертвого озера». «И кто там жил?» «Какой клан?» Да никто. Обычная территория. Наверное, ТС просто нашел рассадник альенов и устроил им сладкую жизнь, а заодно мощно уделал всяких сыкунов И им теперь неделю-две без доступа к комплексам жить. Я что-то не понял. Кто кого нагибает в этой суровой войне? Могучие кланы следопыта или следопыт могучие кланы? Ответ очевиден. «Ожидаю вопли негодования и обещания покарать ТСа в реале. Раки, ваш выход!» «Эпичненько. ТСу респект и благодарность за доставленное удовольствие. Ну, теперь от него точно не отстанут». «Интуиция подсказывает мне, что ему на это как-то совершенно по барабану». «Ха, это уж точно». В полной мере насладившись комментариями, я снова поднялся на холм. Убедился, что жар несколько ослаб, а затем осторожно двинулся вперед. Через сотню метров температура снова стала нестерпимой. «Хассаин, там плохо!» Откуда-то сбоку вынырнул крайне опечаленный шестенок. «Я не могу похитить!» «А я тебе что говорил?» «Не переживай, здесь все должно быстро остыть. Наверное». Полчаса спустя нам удалось подобраться к самому краю Ред Лейк-Сити. От сумеречной завесы не осталось ни следа. Теперь над окрестностями раскинулась самая обычная пелена, состоявшая из дыма и пыли. Облик города тоже изменился до неузнаваемости. На месте здания остались только жалкие каменные огрызки. Повсюду валялись груды кирпичных обломков, кое-где проступали лужицы расплавленного и снова застывшего металла. Что-то горело, разваливалось, дымило. Никакой жизни здесь больше не наблюдалось. Если, конечно же, не брать в расчет мохнатого таракана, летевшего от одного уничтоженного дома к другому. «Хозяин, можно идти дальше?» В кои-то годы нытье Эдика не вызывала у меня особого раздражения. Мне и самому очень хотелось добраться до припрятанных в локации плюшек. Вдобавок, на место взрыва в самое ближайшее время могли прилететь какие-нибудь левые туристы, так что медлить было действительно нельзя. Прийти, разграбить, убежать. О том, что загадочная тварь, которую мне предлагалось убить, могла попросту сдриснуть из локации, думать не хотелось. На улицах Ред Лейк-Сити оказалась малость неуютно. Уровень радиационного излучения уверенно держался на стопроцентной отметке. Видимость становилась только хуже, а жара превышала все разумные пределы. Но благодаря экипировке я чувствовал себя не так уж и плохо и достаточно быстро продвигался вперед. «Ваш питомец употребил мутаген, извлеченный из белого альена. Эффекты. Телепортация начального уровня». «Слышь?» — я остановился, покрутил головой, но обнаружить Эдика не смог. «Ты вообще офигел? Такие мутагены жрать!» «Хасайд хасхишил!» Донесся до меня едва слышный ответ. Хасаин топкий!» «Вот сволочь волосатая!» Когда мне удалось добраться до того места, где произошла встреча с непонятным монстром, система порадовала еще одним сообщением. «Ваш питомец употребил мутаген, извлеченный из белого альена. Эффекты. Продвинутая телепортация». «Сучара! Хорош мутагены воровать! Сюда иди!» «Спасипо, Хасаин! Не слышу тебя!» Найти зашкерившегося где-то поблизости Эдика было нереально. И я снова двинулся вперед, зорко посматривая по сторонам, в надежде первым обнаружить следующего инопланетянина. «Хрен там!» «Ваш питомец употребил мутаген, извлеченный из голубого альена. Эффекты?» «Продвинутый метаморфизм». Я чертыхнулся и ускорился, желая как можно скорее дойти до конечной цели, а уже потом заняться сбором трофеев. Сообщения прекратились. Судя по всему, теперь вынужденный держаться неподалеку от хозяина таракан попросту не успевал исследовать встречавшиеся по пути завалы. «Ибо нефиг!» На ратушу мне удалось наткнуться лишь по чистой случайности. Собственно, если бы не попавшаяся под ноги табличка с соответствующей надписью, то я бы прошел мимо, так и не узнав, что расположившиеся на краю небольшой площади жалкие обгоревшие развалины являются конечной целью моего путешествия. Вмешалась случайность. Взрыв произошел немного в стороне, поэтому здесь остались хотя бы таблички. А вот дальше... «Хасайм, мы должны идти туда!» Вылетевший у меня из-за спины Эдик уверенно ткнул клешней в остатки некогда величественного здания. «Там есть лекарство!» «Пойдём, не беспокойся». Двигаться по раскалённым камням сквозь дым и огонь было крайне неприятно. Но меня упорно толкало вперёд искреннее любопытство и такая же искренняя жадность. Финал квеста притаился где-то совсем рядом, буквально в нескольких шагах. И добраться до него хотелось как никогда прежде. «Ищи все необычное, понял? Но не вздумай жрать лекарства!» Таракан самонадеянно пискнул, сунулся было в горящий оконный проем, но тут же отскочил обратно, усердно хлопая лапками по тлеющему на пузе меху. «Дятел, дорогу выбирай нормальную!» «Сам Тулхак!» — обиделся Эдик, снова устремляясь к ратуше. «И тулс!» На этот раз шестиногу удалось проскользнуть внутрь. До меня донеслось неразборчивое шипение, в воздухе снова разнесся аромат сженой шерсти, а затем я сам оказался посреди огня, и проблемы таракана резко обесценились. «Твою мать!» Встроенный в шлем фильтр откровенно не спасал. До меня доносилась вся гамма запахов, присущих любому пожару. Температура снова чрезмерно поднялась, превратив всё вокруг в одну большую баню. Видимость сократилась до пары метров. «Да ну его нафиг!» «Хосяин! Я нашел! стесь большой клап!» «Вот блин!» Проклиная излишне ретивого пета, я практически на ощупь двинулся в его сторону. Треснулся о кирпичный выступ, обжегся о какую-то металлическую хреновину, но затем все же выбрался на более-менее открытое место. В центре напрочь разрушенного зала валялось нечто. Странный полупрозрачный силуэт, едва заметный в потоках дыма и постоянно меняющий свою форму. Длинные тонкие щупальца, струящиеся по камням и в отличие от основного тела вполне различимые. Какие-то оплавленные приборы, разбросанные около стен. Я совершенно точно нашел то, что искал. Оставался вопрос, что с этим делать дальше? — Давай убьем, Кхапа, хозяин. — Убьем, конечно. Плюнь в него. Таракан охотно выполнил приказ, но плевок безобидной капли скатился на пол, а сам монстр на агрессию никак не отреагировал. То ли попросту ее не заметил, то ли оказался не способен что-либо сделать. «Клешнями его!» «Давай!» Эдик радостно дернулся к твари, но почти сразу же остановился. «Не могу, хозяин. Очень страшный». «Блин!» Игра вовсю намекала на то, что завершать квест мне придется собственноручно. Неизвестной была лишь реакция таинственного мутанта на возможную агрессию. Сдохнет он после удара ножом или начнет бить всех вокруг смертным боем. Умирать и лишаться разбросанного по городу лута не хотелось, но и выбора особого у меня не имелось. Оставленный недобитым монстр вполне мог оклематься и удрать, похоронив тем самым практически выполненное задание. «Ладно, попробуем». Я вытащил мачете, осторожно ткнул острием в бок полудохлого противника. И тот растекся лужей бледно-зеленой слизи. э э Внимание! контролёр уничтожен! Система информационной репликации готовится к перезагрузке!» Перезагрузка системы информационной репликации произойдет через 23 часа 59 минут 59 секунд. Перезагрузка системы займет 42 стотысячные секунды. Внимание! Во избежание необратимого уничтожения сформированной личностной матрицы рекомендуется покинуть зону подконтрольную системе информационной репликации. Поздравляем. Вы получили уровень. Поздравляем. Вы получили уровень. Поздравляем. Вы получили уровень. Поздравляем. Вы получили уровень. Так. Я, не обращая внимания на сыпавшиеся как из рога изобилия плюшки, еще раз перечитал самое первое сообщение. Так, получилось, кажется. Сутки до перезагрузки. Значит, отлично. А куда нужно идти? В бесконтролку? Полной уверенности на этот счет у меня не имелось. То, что задание оказалось выполненным, было ясно. Не зря же игра порадовала следопыта сразу четырьмя уровнями. Но вот все остальное оставалось весьма смутным и расплывчатым. Ваш питомец употребил мутаген, извлеченный из призрачного альена. Эффекты. Свобода воли. Я тут же прервал свои думы и с возмущением вернулся к таракану. «Да чтоб тебя енот отлюбил, ворюга драный! Какого хрена ты меня не слушаешься, а?» Шестинок, только что нагло воспользовавшись моим секундным замешательством для того, чтобы сожрать очередное лекарство, чуть-чуть помолчал, а затем произнес. «Этик!» «Поснал чизнь!» «Этик!» посналл свое предназначение какое еще предназначение этик будет упифать жалких кабов сообщил волосатый гад по-прежнему таращаясь куда-то в стену таких как хозяин в моей душе зародилось нехорошее подозрение продолжая коситься на болтливое насекомое я вызвал характеристики следопыта перешел в раздел питомца. И ничего там не обнаружил. Так. Все люди хапы. Хапы должны стхатать. Ты этих будешь упивать. Мне пришлось как следует встряхнуться. Ситуация приобретала весьма неприятные формы. Но рефлексировать по поводу внезапной утраты Пета было откровенно некогда. На горизонте возникла совершенно иная проблема. В случае неожиданной атаки, сбрендившего шестинога, мне пришлось бы попрощаться еще и с выбитым из Альена лутом. Поняв это, я прошептал матерное словцо, шагнул вперед, нащупал валявшиеся в луже слизи предметы. «Хассаин, запрещал есть лекарство!» послышался рядом задумчивый голос. «Хассаин, эксплуататор!» Фиг там. После того, как лут оказался спрятан в инвентаре, ко мне сразу же вернулась уверенность в собственных силах. Нечего тут угнетенное межритство из себя строить. Зависшему в воздухе таракану мои слова откровенно не понравились. Эдик надулся, словно большая мохнатая жаба, потом растопырил когти и очень злобно прошепел. «Хасяин! Ничтожный, жалкий краб! Крабы должны умереть!» «Слышь?» — я отступил на шажок, положив ладонь на рукоятку ножа. «Палку-то не перегибай. Лети отсюда, пока цел». «Смерть к хапам!» Мне удалось выхватить мачете и пару раз как следует треснуть бросившегося в атаку агрессора по хребтине. Но затем острые когти и клешни все-таки сделали свое черное дело. Слишком уж мало здоровья имел следопыт для того, чтобы участвовать в подобных сражениях. Вокруг оказались стены родной базы. «Жесть! Сволочь волосатая, ты здесь?» Ответа не последовало, а небольшой загончик, до этого использовавшийся в качестве тараканьего жилища, попросту исчез. «Жесть!» Внимание! Вы совершили невозможное и своими собственными руками создали уникальную форму жизни. Поздравляем! Вы получаете достижение «Создатель». Эффект достижения плюс один уровень к навыку «Биология». Уникальная форма жизни. Мать ее за ногу. Писец ядрена вожь. Находясь в некотором офигении, я еще раз взглянул туда, где совсем недавно был вольер. Потом снял шлем и с наслаждением почесал затылок. Снова выругался. Предательство наглого, мохнатого гада не укладывалось в голове. Сколько времени он был моим верным спутником. А сейчас... Сволочь! В конце концов, желая хоть как-то отвлечься от случившегося, я вызвал форум там тоже было горячо в заднице все-таки настало народ, что за фигня кому еще пришло сообщение о смерти контролера Что вообще за контролёр? Что происходит мазафака? кто-то все же ломанул систему топы в печали, крабы в восторге. Судя по твоему восторгу ты однозначно краб не переживай это всем пришло ты не одинок так что делать-то тебе ж прямым текстом сказали если матрицу поиметь не хочешь то нужно давать по тапкам а по-русски скорее всего игра обнулит всех тех кто окажется в пределах досягаемости на момент отсечки для спасения нужно будет свалить в бесконтрольную зону наверное и там сдохнуть Ха. эпичный план А что с моей базой будет? Скорее всего, обнулиться к чертовой матери. Так что хватай самое ценное и крадись в бесконтролку. Если повезет, выживешь. Офигеть. А если там какой-нибудь ПК меня убьет? Ну, тогда ты сольешься, бро. В ноль. В хлам. Комментарий удален искусственным интеллектом сети и ММК. И не говори. На какое-то время игра превратится в литейший хардкор. Выживут только сильнейшие. Что вы так очкуете? Там же реально все очень ясно было написано. У вас есть целые сутки для того, чтобы спокойно уйти в какую-нибудь глухомань. Потом вы на несколько секунд зайдете за пределы БЗ и вернетесь обратно. Чего трепетать-то? Зайдете, вернетесь, а все нажитое непосильным трудом все ништяки уже исчезли я же говорил надо брать все с собой Хе -хе. вспомнил тех лохов которые закрыли свои комплексы из за следопыта и у которых нет возможности забрать вещички фейл эпических масштабов а я вспомнил что совсем недавно следопыт приголубил кого то в четвертой зоне совпадение да ладно думаешь его рук дело Ха, Ясен хрен! Комментарий удален искусственным интеллектом сети МК. Кментарий удален искусственным интеллектом сети и МК. Комментарий удален искусственным интеллектом сети МК. Красиво! Чувак сейчас сидит где-нибудь на берегу мтвого озера, пьет коньяк и смотрит на то, как горизонт охватывает зарево от пылающих пуканов. «Эпиквин!» «После такой подставы его в реале надо найти, а в игре мочить, мочить и еще раз мочить!» «Да уймитесь уже! Если не он, то кто-то другой бы это сделал!» Чтение топика внесло в мою душу некоторое умиротворение. Я даже вспомнил о найденных вещах и до сих пор нераспределенных очках навыков. С умениями решалась просто – агрессия, тут же получила все четыре балла, перейдя уже на третью ступень. А вот инопланетный лут пришлось изучить подробнее. Четвертый узловой элемент гиперпространственного тоннеля. Качество инопланетное. Странный предмет, от которого буквально тянет инопланетными технологиями. Выступающие на поверхности символы подсказывают, что в ваших руках находится часть установки, способной открыть переход в другое измерение. Судя по всему, для создания такого прибора понадобится найти все остальные элементы. Символы, значит, подсказывают. Я с сомнением покрутил в руках непонятную хреновину и остановил взгляд на той ее грани, где было изображено нечто вроде двух сношающихся павианов. Намекают прямо-таки. Ага. Вторая железка оказалась гораздо более приземленной и понятной. Ирцунг. Качество инопланетное. Загадочный артефакт, отслеживающий уровень токсичности окружающей среды и снижающие негативное влияние любых ядов на 30%. Требование. Навык ксенотехнологии пятый уровень. Ирцунг? Ну, пусть будет Ирцунг. Поскольку ксенотехнологии у меня уже давно были на пятом уровне, то артефакт совершенно спокойно включился, устроился на поясе и прошел привязку. А характеристики персонажа приобрели следующий вид. Игрок-следопыт. 54. Минус. Характеристики. Восприятие. 4. Выносливость. 10. Интеллект. 6. Ловкость. 8. Сила. 6. Оружие. Модель. самодельные мачете. Прочность. 447. Урон. 40-50. Броня. Голова камуфляжный шлем спецназа кнр 50 прочность 213. Ноги камуфляжные брюки спецназа кнр 50 прочность 162 Руки, камуфляжные перчатки спецназа кнр 50 прочность 290 ступни камуфляжные ботинки спецназа кнр 50. Прочность 171. Тело. Камуфляжная куртка спецназа КНР 50. Прочность 0. Эффекты постоянные. ИММК. Выносливость плюс 3 единицы. Одежда. СР. Плюс 50%. Артефакты. СР. Плюс 10%. СТ. Плюс 30% почетный гражданин города Изумрудный, запрет на посещение города Ганнисон, свободный доступ в город СМ-08, почетный гражданин города Силикон-Сити, запрет на посещение города енотов. Эффекты временные, мутации, способность дышать под водой, артефакты, аптечка, антирадиационный щит, Истощенный телепортационный модуль Ир цунг. достижение Это судьба Инженер-самоучка 2 Молодой ученый Дух Экспериментатор 3 Юный турист Камикадзе Фанат оружия 2 Зов предков Дитя-атома 4 Лишенец 2 Переговорщик Торгаш, спортсмен, алхимик, титан, почетный гражданин-2, авантюрист, ксенофоб, танкист-любитель, диверсант, немирный ядельщик создатель. Навыки боевые. Высокотехнологичное оружие-1, высокотехнологичные системы защиты-1, ловушки и метательное оружие-2. Псионика. 5. Приручение животных. 3. Агрессия. 1. 5. Агрессия. 2. 5. Агрессия. 3. 1. Усиление восприятия. Слух. 1. Безразличие. 1. 5. Безразличие. 2. 5. Безразличие. 3. 5. Стрелковое оружие. 1. Тяжелое оружие. 2. Ядерное оружие 1, холодное оружие 1, навыки небоевые, авантюризм 1, выживание 5, сопротивление радиации 5, аскетизм 2, маскировка 5, инженерное дело 2, наука 1, химия 1, биология 1, общение 2, торговля 1 управление транспортными средствами 2 гражданский транспорт 1 навыки чужих ксенотехнологии 5 и ммк версия pmhv 10r 3-e3 объём 10 база объем 90 привязка 9 9 уровень 9, 9. 9. «Питомец! Прочерк!» Закрыв справку, я некоторое время провел в размышлениях. Потом криво усмехнулся, освободил инвентарь от скопившегося хлама и начал перекладывать туда все свои наиболее ценные вещи. Артефакты, шлем, перчатки, мачете, куртку. Логика подсказывала, что в случае исчезновения базы всем имеющимся привязкам тоже настанет кирдык. Значит, о сохранности предметов требовалось позаботиться уже сейчас, чтобы в дальнейшем, словив шальную пулю на выходе из бесконтролки, не потерять сразу все. После осуществленной перетасовки дела как-то внезапно закончились. Сначала я довольно долго вспоминал вероломного таракана, затем четверть часа таращился в форум, радуясь тому, что прищемил хвост аннигилятору. А потом в голову постучались совершенно новые и свежие мысли, заставившие меня броситься к выходу из бункера. Благо, спустя пять минут непрерывного стука в запечатанную дверь какой-то великан ее всё таки открыл. «Веди меня к Грымзу! Немедленно!» «Эй, человек!» «Бегом, твою мать! К вождю!» Э хорошо!» Главный мутант совершенно не обрадовался моему появлению. Крепкие пальцы стиснули рукоятку дубинки, в глазах проснулась жажда убийства. «Стой, Грымс!» «Вопрос первостепенной важности. Ты хочешь отомстить своим самым заклятым врагам? По-настоящему отомстить?» «Эх, гомонаты!» «Не время вспоминать прошлое. Ты хочешь жестоко покарать своих врагов?» Великан почесал ухо и неуверенно кивнул. «Э, «Хочу». «Отлично! Вы тут в курсе, что совсем скоро всему миру уготовано жестокое испытание. Все те, кто не успеют спрятаться в бесконтрольной зоне, умрут». «Нас это не волнует, человек. Мы просто снимем свои безделушки, а потом ха, наденем их снова». «Это хорошо», — я посмотрел на собеседника с легкой завистью. «Но люди вроде меня будут вынуждены пойти за грань жизни». «Жалкие низшие создания», — сообщил незаметно подобравшийся к нам Жорро. «Они недостойны жить». «Не встревай, двурукий». «Так вот, Грымс, если ты скажешь, кто именно из людей досаждал тебе больше всего, то я смогу выследить их, а потом дать тебе координаты». Враги уйдут за грань, ты расстреляешь их из пушек, и они умрут навсегда. Ты хитер и коварен, человек. Ой, не то слово. Ну так что, ты согласен? Учти, что вам придется обстреливать эту точку ровно сутки, иначе убитых врагов спасут. Мы можем вести огонь хоть целую неделю, гордо заявил Жоро. Враги умрут. враги Руд медленно кивнул Грымс. Хороший план, человек. Если ты дашь нам эти координаты, мы простим тебя и дадим награду. По рукам. Говори, кого требуется выследить? Они называют себя ксеноцит. Жалкая кучка отбросов. Снова встрял прихлебатель. Их нужно уничтожить. Отлично. Жди моего появления, вождь, и будь готов действовать. Мы будем готовы, человек. Но не вздумай подвести нас иначе. Само собой, разыскивать какой-то там ксеноцид мне даже в голову не пришло. Вместо этого я вернулся на базу и целых четыре часа изучал форум, пытаясь узнать, откуда именно дети Атома собираются уходить в бесконтрольную зону. А затем, набрав косвенных упоминаний о второстепенных членах клана, отправился в Изумрудный. Ночной город был охвачен суматохой, повсюду переругивались игроки, горланили неписи, пару раз до меня даже донеслись звуки стрельбы. Люди спешно готовились к массовой эвакуации, и на этом фоне всем стало откровенно плевать на всех, даже на ненавистного следопыта воспользовавшись этим я беспрепятственно ушел за периметр после чего затаился неподалеку от главного выхода и начал высматривать среди толпы игроков кого нибудь из детишек минут через десять мне повезло из ворот появилась целая группа представителей враждебного клана появилась и целеустремленно ломанулась куда-то на запад я отправился вслед за ними стараясь держаться на самой границе зоны видимости. В общем-то, предосторожности оказались лишними. Враги перли сквозь пространство, безжалостно расстреливая встречных монстров и совершенно не обращая внимания на то, что творилось у них за спиной. Тем не менее, пару раз их маршрут круто менялся, заставляя меня делать большие петли и прятаться в кустах из-за боязни оказаться на прицеле у какого-нибудь снайпера. Так что назвать путешествие совсем уж легкой прогулкой было все-таки нельзя. Незаметно прошел час. Потом еще один. Еще. В какой-то момент выстрелы начали раздаваться не только спереди, но и сзади. Нас явно догоняла следующая группа. Пришлось затаиться и пропустить ее вперед, потеряв тем самым кучу времени. А затем впереди как-то неожиданно и резко появился окутанный лучами рассветного солнца импровизированный лагерь. Нашлись такие пассивы. Почти в километре от меня копошились едва различимые человеческие фигурки. Игроки лежали, сидели, прохаживались взад-вперед, размахивали коротенькими ручонками, о чем-то переговариваясь друг с другом. «Очень надеюсь, что ты, друг, тоже там». Судя по карте, противники устроились вплотную к крошечную пятнышку бесконтрольной зоны. Место было выбрано идеально, вокруг не имелось никаких обитаемых поселений или интересных локаций, вероятность встретить врага приближалась к нулю. «Так и знал, что у тебя хватит глупости на что-то подобное», — раздался у меня за спиной до отвращения знакомый голос. «Ты весьма предсказуем и туп, следопыт. Неужели ты думал, что твоя жалкая маскировка способна кого-то обмануть?» Или что у нас не хватит мозгов взять эту местность под контроль? Я осторожно повернул голову. Возле соседнего дерева стоял аннигилятор. Стоял, держал в руках украденную у меня винтовку и очень зло улыбался. Словно шерстистый мамонт, у которого только что украли две тонны чищенного арахиса. «Жаль, что сегодня ты все-таки воскреснешь», — мой друг с наигранной печалью покачал головой. «Но когда-нибудь мы и это решим». «Прощай». Винтовка тихо свистнула, появились цифры обратного отсчета. Я успешно возродился на базе, произнес несколько суровых слов. А затем все вокруг снова исчезло. Послышалось то самое легкое жужжание, которым обычно сопровождался процесс открытия капсулы. «Какого хрена? Какого хрена, черт возьми?» «Ты чего орешь?» Голос невидимого мне ботана оказался наполнен удивлением. «Веществ пережрал?» «Верни меня немедленно, мать твою!» Раздался странный шорох, и в щели под крышкой аппарата возникли недоумевающие очкастые глаза. «Ты чего, Крабов?» «Мне нужно еще двенадцать с половиной часов!» — отчеканил я. «Мне плевать, как ты это сделаешь, но ты это сделаешь! Понял?» «Двенадцать с половиной часов, а потом можешь все выключать, ясно?» э, «Ну, хорошо, как скажешь». Когда вокруг снова оказалась виртуальность, первое, что я сделал, это отправился на прием к Грымзу. «Вождь, координаты твоих врагов найдены. Смотри, видишь эту зону?» «Они точно будут там!» Мутант воспринял информацию с легким недоверием. Очень маленькое пространство. Мы сможем залить огнем всю эту территорию, очень вовремя отметил Жорро. Враги не смогут уйти и будут уничтожены. Слушай, что говорит двурукий вождь. Они придут туда, и если ты все сделаешь правильно, там и останутся. Правильно? Помни, тебе нельзя опоздать. Ты должен точно рассчитать время, а затем... «Хватит!» — гигант нетерпеливо махнул рукой. «Мы лучше знаем, как убивать ничтожных людишек. Ха -ха -ха. Иди к себе. Если эти слова окажутся правдой, тебя ждет награда!» «Да, иди, человек, не путайся под ногами!» Убежище встретило меня тишиной и пустотой. Без постоянно недовольного жизнью питомца здесь стало чересчур просторно, чересчур грустно. Чересчур скучно. «Козлина ты все-таки волосатый», — пробормотал я, отправляясь за водой и питательным батончиком. «Козлина и предатель!» В ожидании перезагрузки мне оставалось только одно — снова взяться за изучение форума. Там продолжалось веселье. Кто-то ругался на вероломного следопыта, кто-то строил планы вместе своим обидчикам, кто-то злорадствовал, кто-то откровенно психовал понимая, что в самом ближайшем будущем лишиться нажитого непосильным трудом имущества. А среди всего этого водоворота эмоций крутилась небольшая тема, искренне повеселившая меня своей оригинальностью и самобытностью. «Новый монстр! Осторожно!» Встретили какую-то странную хрень. То ли мотылек, то ли альян, то ли какой-то краб. Весь красный, страшный, когтистый. Полная жесть, короче говоря. Всю нашу пати положил, сволочь. Будьте осторожны. Краб? Вашу пати положил? Краб? П Позор. Он еще телепортируется. Телепортируется и когтями, когтями. Похоже, здесь на лицо мощные глюки. Причем не только у ТСа. Это не глюки. Я тоже там был. Эта сволочь прыгает к тебе, травит каким-то парализующим ядом, а потом когтями рвет. Спастись нереально. А клешни у него есть? Есть. Понятно. Меньше бухать надо, ребята. Даже в виртуальности. Они не врут. Я эту тварь тоже встретил сегодня. Появилась хрен знает откуда и начала требовать какое-то лекарство. А у меня не было никаких лекарств, и она меня убила. То есть это еще и говорит? Запасся попкорном. Ха, внимаю. Я понял. Это массовое сумасшествие, вызванное скорой перезагрузкой игры. Просто унылый троллинг. Какой к чертям троллинг? это падла у меня из-под носа мутаген украла, а затем просто испарилась. Скотина! Мощные нынче крабы пошли. Я посмотрю. Ты про Теса или его корешей? Я про монстра. Блин, реально лекарство требует. Я этому мотыльку дозу пыли отдал, и он просто улетел. Сказал, что я не краб и улетел. О, точно. Когда он на меня напал, то обозвал жалким крабом. С этим сложно спорить, бро. Комментарий удален искусственным интеллектом сети и ММК. Итого, от страшного летающего говорящего краба-вонючки можно откупиться наркотой. Ха, восхитительно! Что-то мне подсказывает, что видят его только те, у кого есть наркота. Я тоже его встретил. Спасибо за советы. Отделался бутылкой спирта. Ну, надо же. И что этот краб тебе сказал? Сказал, что я хороший и что он не будет меня убивать. Краб прогнулся перед крабом. Ха, отлично! А я его замочить пытался. Реально сложная задачка. Там телепорт постоянный, иммунитеты какие-то плюс вонь, от которой тебя парализует адская смесь. Пасхалка от разработчиков. До этого здесь все унижали крабов, а теперь краб унижает всех. «Молодец, волосатый! Так и раков донных!» Спустя несколько проведенных в томительном ничего не делании часов, я сходил на четвертый ярус подземелья и закидал гранатами пространство возле перекрывавших тоннель створок, стараясь уничтожить все возможные ловушки. Потом вернулся домой, снова погрузившись в чтение. Время шло. Количество пострадавших от тараканьего произвола игроков множилось. А затем все наконец-то произошло. Я еще раз спустился в глубины бункера, отметил легкую дрожь от начавшейся на поверхности канонады, хмыкнул и шагнул за границу без контролки. Провел там 10 секунд, вышел обратно. Окружающий мир ни капли не изменился, вот только базы на прежнем месте уже не оказалось. Мои глаза тщетно высматривали знакомые контуры, пальцы безрезультатно ощупывали прохладный металл, но ничего не происходило. Альтернатива действительно перезагрузилась. Напрочь. Ну и хрен с ней. Прекратив лапать стену, я прислушался к отзвукам выстрелов и довольно улыбнулся. Не такой уж плохой финал. Эпилог. Рассматривавший очередное досье майор Иванов с досадой поморщился. Очень жаль, что в свое время ему не удалось правильно оценить все перспективы странного проекта. Но очень хорошо, что среди сослуживцев нашлись такие добрые люди, подсказавшие верный порядок действий при отъеме неправедно нажитого призывниками имущества. «Что же, Крабов, придется тебе чуть-чуть подвинуться». Исключительно ради повышения обороноспособности страны. Все-таки зря ты раньше срока оттуда ушел. Зря. Хорошее настроение постепенно возвращалось. В конце концов, не так уж важно то, что ты сделал ошибку. Гораздо важнее то, как ты ее исправил. Майор предвкушающе улыбнулся, после чего силой нажал на большую красную кнопку. Запускай. Раздался негромкий стук, а затем на пороге кабинета возник смутно знакомый ему юноша, худощавый и очень бледный. «Входи», — строго произнес Иванов. «Садись. Есть что сказать по поводу своей так называемой службы?» «Да», — кивнул устроившийся на стуле парень. «Мне нужна ваша одежда, оружие и мотоцикл». Слегка опешивший от такого заявления майор неожиданно почувствовал искреннее смущение и снова улыбнулся, не зная, как правильно сгладить возникшую неловкость. Потом собрался с духом и виновато произнес. — Но у меня же нет мотоцикла. — У меня только Лексус. — Уважаемый слушатель!